Жен. Я никогда не видел столько вещей в одной комнате Хотя это не совсем комната, скорее гараж Здесь живет человек по имени Батти Шеннон И папа разговаривает с ним о работе Утром мы столкнулись с Грейси в отеле Папа пошел туда выпить кофе И она присоединилась к нам Она говорит, что Батти около ста лет И что он целыми днями собирает всякую всячину на пляже То же самое делал и его отец, и отец его отца, и так далее, сколько люди помнят. Но батя еще режет по дереву, его подделки здесь повсюду, и они очень хороши. Батя сейчас смотрит на одну фигурку, лодку, водит пальцами по ее линиям и изгибам. Очевидно, ему здесь нравится. Возможно, потому что он намного лучше меня разбирается в резьбе по дереву. По словам Грейси, батя не против, чтобы дети приходили к нему в мастерскую. Он даже может поучить вырезать всякие штуки, если не слишком занят. И ее мама, и ее тетя Энни, и даже ее бабушка тусовались здесь в детстве. Кажется, пат все-таки немного преувеличивает, насколько его занимает мастерская, потому что не особо хочет дружить с Грейси. Он и раньше так делал, но я научился это игнорировать. Мама посоветовала. Ему нравилось самому выбирать нам друзей, и обычно я не возражал. Но грейси это появилась как будто ниоткуда, и она очень дружелюбна, хотя я даже не разговариваю. Поэтому я не хочу быть с ней грубым. Кроме того, она мне нравится. Она веселая. «Моя мама приехала из отпуска», — говорит она. «Поэтому я раньше жила с бабушкой и дедушкой в отеле». Но сейчас живу в коттедже с мамой. Мы с ней там вдвоем. Грейси поднимает Молли, маленькую черную кошку Батти, с подушки на комоде. Сажает ее себе на колени и гладит. Хотя кошка, похоже, этому не слишком рада. Черные кошки приносят удачу. Знаешь? Я киваю. Позади нее пад закатывает глаза. Моему отцу пришлось на время уехать. Продолжает она. Вот почему его здесь нет. У него какая-то большая проблема на работе, и ему нужно быть там, чтобы во всем разобраться, поэтому мы с мамой здесь одни. Но я не против. Сейчас мы можем заказывать пиццу, смотреть фильмы, устраивать девичники, красить ногти и все такое. Подсует пальцы в рот и делает вид, что его тошнит, так что мне приходится отвести взгляд, чтобы не хихикнуть. Интересно, думаю я. Хотела бы мама, чтобы у нас была сестра... Чтобы они вдвоем могли делать все это. От мысли о маме мне становится грустно. Пат сказал, что прошлой ночью ему снилась мама, что она оставалась с нами, пока мы спали. В этот момент пат лодку, которую рассматривал, а та задевает целую кучу высушенных водорослей, и они падают прямо на голову Грейси. Кошка громко шипит и спрыгивает с ее колен. Патр ржёт, но Грейси совсем не смешно. «Ой, что за черт! Она вскакивает, как ошпаренная. «Мне приходится сильно постараться, чтобы тоже не заржать». Но Грейси выглядит такой испуганной, что мне ее жалко. Папа и батя разговаривали в другом конце гаража и не видели, как это произошло. Папа кричит. «Что у вас там за суматоха?» Он ухмыляется, увидев, как Грейси, усыпанная водорослями, выбирает их из волос. Пойдем, отвезу вас, проказников, домой», — говорит он нам. Затем обращается к батте. «Спасибо, что уделили нам время. Мы вас совсем затормошили». Батте просто улыбается и говорит. «Ерунда!»